«А Калиньи был убит». «Да», — ответил Мазарини, — «но Кладьютор еще не кардинал». «Нет еще, монсеньор, но он им будет». Мазарини поморщился, словно желая сказать, «Ну, шапки-то у него еще нет». Потом добавил, «Итак, вы уверены, мой друг, что господин Дебофор убежит?» «Так уверен, монсеньор», — ответил солдат, —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 ответил Бернуин, которому никогда не изменяла его выдержка. «Во всяком случае, вы сейчас узнаете все новости, потому что надзиратель Ла Роме, за которым вы послали сегодня утром в Винсенский замок, прибыл и ожидает ваших приказаний». «Откройте дверь введите его сюда», — сказал Мазарини, поправляя подушки, чтобы принять Ла сидя в постели. Офицер вошел. Это был высокий и полный мужчина, —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 — Итак, вы полагаете, мой милый господин Лараме, что что пока герцог не ухитрится превратиться в птичку, я за него ручаюсь? — Смотрите, не увлекайтесь, — сказал Мазарини. Господин Добофор сказал конвойным, отводившим его в замок, будто он не раз думал о том, что может быть арестован, и потому держит в запасе сорок способов бежать из тюрьмы. — Монсеньер, если бы из этих сорока способов был хоть один годный, — ответил Лараме, — он бы давно был на свободе.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 но делал много. Кардинал забросал Лараме еще кучей вопросов о бузнике, о его помещении, о том, как он спит, как его кормят. На эти вопросы Лараме дал такие исчерпывающие ответы, что кардинал отпустил его почти совсем успокоенный. Затем, так как было уже девять часов утра, он встал, надушился, оделся и прошел к королеве, чтобы сообщить ей о причинах задержавших его королева боявшаяся до буфора не меньше самого кардинала и почти столь же суеверная заставила его повторить слово в слово все уверения ляраме и все похвалы которые тот расточал своему помощнику затем когда кардинал кончил сказала вполголоса как жаль что у нас нет такого гримо для каждого принца терпение